431. Пусть спросит великого путника, откуда держит путь. Не даст он ответа, ибо несет сокровенные знания. Он понял, когда и кому передать ношу припорученную.